Глава девятая. Лидия принесла почту и подала корреспонденцию Илье. Он сразу же открыл страницу объявлений. Пробегая взглядом по колонке, Илья заинтересовался одним, в котором сообщалось о наборе сезонных рабочих фирмой, занимающихся распределением рабочих по заявкам, поступающим от различных предприятий. «Лида, я думаю, что это мне подойдет», — обратился он к жене. «Здесь не говорится о возрастных ограничениях и достаточно знания языка в рамках бытового общения. Итак, так, думаю, это и есть моя следующая работа». Лидия подошла к мужу и сама прочла указанное им объявление. «Илюш, но это же будет работа под открытым небом». Тебе ли в свои шестьдесят такое под силу? Я не думаю, что это лучшее, что можно иметь. Мы с тобой недавно только прочли очень хорошее высказывание. Помнишь? Повернувшись к жене, спросил Илья и процитировал его. «Радость – это когда душа перестает просить того, чего у нее нет, и начинает радоваться тому, что есть». «Да это совсем сюда не подходит!» — встрепенулась Лидия. «Я сейчас говорю о твоем не совсем здоровом теле, Илья, а вовсе не о душе. Я где-то читал, зная, что мы не имеем тела отдельного от нашей души. Тело — это лишь часть души, наделенная пятью чувствами. Что для меня, то радость души гораздо важнее радости тела. Поэтому я буду радоваться душой о том, что уже есть». Завтра же поеду и все узнаю на месте. Но уже чувствую, что буду там работать». Лидия только вздохнула и пошла на кухню проверить, готов ли борщ на ужин. Открыв крышку, она сразу уловила аппетитный запах готового блюда. Выключив плиту, Лидия позвала мужа ужинать. Нарезав ржаной хлеб, она разлила суп по тарелкам и положила в каждую по большой ложке сметаны. Илья пришел на зов жены и, потянув носом, заметил с удовольствием, «Борщ – самое вкусное первое блюдо, особенно из рук моей помощницы». Склонив голову, он благословил пищу и воздал Богу благодарность за уют и сытость в их доме. Лидия улыбнулась мужу, «Всегда приятно готовить, дорогой, когда знаешь, что получишь искреннюю благодарность от своих мужчин». А сын наш в своем репертуаре опять где-нибудь ест фастфуд со своей Кристен. Ну, молодые предпочитают нечто вкусненькое, не думая, что оно может нести вред. Мы же, умудренные опытом, избираем полезное, что уже само по себе приятно. Большая разница. Илья, Лидия, неожиданно прервала мужа, высказывающего свои размышления вслух. А давай-ка, и мы с тобой тоже сделаем что-нибудь приятное, ну, в духовном плане. Поедим, а потом сходим к нашей бабушке Арине, молитвеннице. Ее на воскресном служении что-то не было. О, это очень светлая мысль. Я готов. Спасибо тебе за славный борщ, ну и за добрую идею, Лидушка. Через полчаса супруги Лемон входили в гостиную дома, где жила с семьей сына бабушка Арина. Невестка Катя встретила их и проводила в комнату свекрови. Заводя посетителей к ней, Катя ласково обратилась к Арине. «Мамочка, к тебе дядя Илья и тетя Лида в гости!» Вошедшие приветствовали бабушку Арину и сели на предложенные мягкие стулья. «Может, чаек или сок вам принести?» — поинтересовалась Катя. «Да нет, ничего не нужно, спасибо, мы уже поужинали. Борщ такой сытный был!» — откликнулся на вопрос Илья. «Ну, тогда приятного общения вам!» — уходя пожелала Катя и закрыла за собой дверь. «Рада видеть вас, дорогие! Так хотела в воскресенье на собрание попасть! Да вот, ноги мои совсем разболелись!» «Даже по дому на костылях передвигаясь, мне уже восьмой десяточек покатил. Сестра Арина, у нас, божьих детей, есть будущность, в которой ни ноги, ни голова, ни душа не будут знать, что такое боль». Илья улыбнулся бабушке. «Так что об этом подумайте и туда, в невидимое, духами направляйтесь, где пастырь добрый ждет своих овец». Надежда на него никогда не постыжает. «Ох, да только так и живу, брат Илья. С тех самых пор, как доченьку свою единственную потеряла, Бог меня сам научил, что надеяться надо лишь на него». «А что случилось с дочкой вашей тети Арина?» задала свой вопрос Лидия. «Если, конечно, вам не тяжело вспоминать». Уже не тяжело. Уже давно Иисус меня утешил. Сначала сыночков послал, а потом и снох. Вот Катюша мне совсем не невестка, а дочь дорогая. Она очень ласковая, внимательная да заботливая. «Знаем мы вашу Катю. Она всегда приветливая и улыбчивая. Хорошая сестра-христианка», — подтвердила Лидия. — Так вы о дочке моей хотели услышать? — спросила своих посетителей тетя Арина, и, не дожидаясь подтверждения, начала свой рассказ. Ну, мы тогда с мужем жили в небольшом русском селе. Оба неверующими были, работали в совхозе. А как родилась наша Любушка, я работа оставила, с дочкой дома сидела. Когда случилось это несчастье, исполнилось ей всего-то полтора годика. Зима была холодная, снежная. Обычно с вечера муж приносил воду и дрова, чтобы мне не бегать ни к колодцу, ни в сарай. Утром рано он уходил на работу. Ну вот в тот день, как всегда, я собралась печь растопить смотрю а дров нет в сенцах, забыл муж приготовить любушка бегать рядом говорю и посиди тут доченька мам сейчас дрова принесет и печку с тобой топить будем она села у окошка и смотрит на улицу Сбегала я за дровами растопили печь бывало как разгорится огонь я чуть отходила дверца так я ее подпирала кочергой Потом собралась чайник вскипятить, воды тоже нет. Колодец через домов десять от нашего. Говорю, малой, мама за водой сбегает, сиди смирно и смотри в окошечко. Взяла ведра, да бегом к колодцу. Одно ведро набрала, как вижу, бежит соседка и кричит криком стошным. Арин, у тебя что-то с Любушкой случилось, Плачет громко ребенок, захлеб, бросила я ведра и домой, не ссусь, что есть духу, Забежала в дом, а, моя деточка-то бегает по комнате, как факел, горит ее платьеца, схватила я ее, как безумная, к себе прижала думаю, водой бы пламя погасить, да воды дома нет. Потом сообразила, накрыть ее одеяльцем, огонь утих. Соседка в это время подоспела. Я ей кричу: "Машин нужно, Любушку в район вести в больницу". Она побежала в совхозную контору, а я с Любушкой по комнате мечусь. Вижу дверца печная нараспашку, и кочерга в стороне лежит. Стал быть мыслью, доченька моя, бегая, сбила кочергу ножкой. уголь то посыпались, и плать то ее и загорелось. Машин минут через десять приехала. В больницу прям не ехали, омчались. Только Любушка уже не кричала, едва стонала. Отдала я ее врачу и там же, в приемном покое, на колени упала, к Богу вопить стала. Слова уж не помню, что говорила. Мне медсестра вот дает, тоже что-то говорит, а я, словно замороженная, ничего не соображаю, ни на что не реагирую. Только перед глазами обожженная тельце доченьки-то лежит. Арина замолчала, опустив глаза на свои дрожащие руки. Лидия не могла сдержать слез, она очень хорошо понимала скорбь и боль материнского сердца. Рассказ Арины вызвал в ее памяти давние картины и ее страданий из-за болезни дочери. Она всхлипнула, едва сдерживая вот-вот желающие пролиться слезы. Взглянув на мужа, увидела, как ходят на его скулах желаки, признак сильного переживания. В небольшой комнате слышалось лишь прерывистое, возбужденное дыхание присутствующих. Бабушка Арина концом платка утерла влажные глаза и продолжила свой печальный рассказ. Потеряла я доченьку, кот, не смогли спасти врачи. Больно сильные ожоги были на ее маленьком тельце. Похоронили мы с мужем нашу первенькую и последнюю ладушку-то, а я душой заболела. Все мне доченька снилась, кричащая, жутко жить стало. Все было не мило, да Господь с небес видел меня и по милости своей послал мне добрую незнакомку. А может, и ангел-то был, не знаю. Только после разговора с ней открылось мне, что доченька моя жива и счастлива. Господь ее к себе взял. С той поры стал я с Господом разговаривать. Спрашивала его, как доченька живет у него на небе. Благодарила его, да радовалась его доброте. Стало у меня на сердце теплее. А потом и в душе мир пришел. Верить стало, что Бог-то утешил меня. А потом сыночки один за другим родились. Стала я их учить, молиться да Господу любить. Только муж все никак к нам не присоединялся -то. Мы в дом Божий, а он к друзьям. В карты да в домино играть. Вот так и жизнь шла. Но меня больше мир Божий не покидал. Счастье со мной и в старости моей все такое же светлое, надежное. У Бога перемены нет. Коль душа тянется к нему, миром и радостью богато будет. Бабушка Арина заулыбалась, и в ее глазах засветился молодой задор. Илья и Лидия все еще находились под впечатлением истории бабушки Арины жизнь человеческая. Каждая душа проходит свой, неповторимый путь. Сколько всего встречается на этом пути доброго, да и злого. От того, как мы встречаем все эти жизненные невзгоды, как реагируем на них, зависит наше душевное здоровье, да и телесное тоже. Создатель хорошо знал, что будет на пути у каждого. Он отец мудрый и любящий, желал быть всегда рядом с человеком, чтобы быть ему советником и вовремя помогать. Для бабушки Арины именно таковым сказался Господь по той причине, что она сердцем откликнулась на его зов. И теперь в старости у нее есть главное – мир с Богом. Сестра Арина, а муж вашу уверовал, надеюсь, задал вопрос Илья с надеждой на положительный ответ Ох, хотелось бы мне тоже это знать, тяжело вздохнула бабушка Арина. Знала Боге много-то, но никак не желал и не торопился узнать его самого. Сыновья, тоснохи, я всегда напоминали ему о том, что с Богом мириться пора. Он слушал, а дальше и не шло дело. Умер он в хосписе. Господь один знает, что было в его душе и на сердце. А мне так хочется надеяться. Да, надежда умирает лишь со смертью человека. Так что он так и никогда не помолился... В голосе Лидии звучала искренняя скорбь и душе, ушедшей в вечность, где ничего уже изменить нельзя. «Вслух никогда!» – печально ответила Арина. «Я тут знаю, что доченьку мою увижу у Господа. Мой Игнат тоже сильно любил ее, переживал долго. В себе правдостью скорбь носил, как это у мужчин бывает». А если не принял Христа Спасителя, То и не встретится ему с дочей Любушкой уж никогда. Эх, как люди упрямы! Я вот молюсь за такие души. Пусть растопит их Иисус, как айсберги. Это так, сестра. Я думаю, в каждом доме, в каждой семье есть такие. Верить люди не спешат. Больше влечет их мир, а не небо, Подтвердил слова Арины Илья. Но при всех наших печальных мыслях есть и радостное. Все, что связано с землей, тревоги в себе несет. А душа, устремляющая взор в небесное, радуется, торжествует и петь ей хочется». Лидия открыла ее сборник песни возрождения». «Ну что, тетя Арина, тогда споем?» «Споем, дорогие, споем для Господа». Да пусть ангел слушает, как спасенный величит своего доброго Бога, встрепенулась бабушка Арина. Что, петь-то будем? Да вы сами выбирайте, предложила я. Ну, тогда скоро я увижу, озаренный светом. Этот гимн мой любимый. Часто его вслух -то пою, то в сердце. Христиане запели, погружаясь мысленно в слова гимна, и на их лицах отобразилось истинное счастье. Глава десятая. Супруги Лемон сидели на диване и рассматривали фотографии, вложенные в семейный альбом Олеси перед отлетом в Штаты. Это были фотографии, сделанные Грейс во время пребывания родных Джеймса в Германии. Снимков было много, так что Илья с Лидией даже удивлялись тому, когда Грейс успела сфотографировать все эти разнообразные сцены. На одних были запечатлены родители Джеймса – Элеонора и Дэниел, на других – они – Илья и Лидия. Здесь было также несколько снимков Олеси и Джеймса. Держа один снимок в руке, на котором влюбленные стояли лицом друг к другу и смотрели в глаза друг к другу, Лидия почему-то вздохнула и с нотками грусти сказала мужу. «Посмотри он, как смотрит на Лесю Джеймс. В его взгляде какое-то превосходство, а вовсе не нежность любящего мужчины». Илья удивленно вскинул брови. «Почему ты так считаешь? Просто стоит и смотрит. Это же миг один запечатлен». Как можно судить по нему о чувствах человека? Да можно, милый. Бывает, что один миг скажет о человеке больше, чем продолжительный период. Джеймс – типично военный человек, а он тщеславен и честолюбив. И совсем не случайно он избрал карьеру военного. Леся с ним будет нелегко. Ну, может, и права. Но Леся взрослый человек и, надеюсь, понимает, на что идет, выходя замуж за военного вертолетчика. И еще, что гораздо сложнее, Илюш, семья Джеймса видит христианство совсем иначе, чем видим и понимаем его мы. В этом я убедилась, познакомившись с его родными. Скажи, вот разве у тебя не возникло ощущение, что Дэниел и Элеонора совершенно мирские люди, не церковные? Мм, возникало. Но, родная, ты не берешь в расчет то, что у американцев могут быть и другие понятия христианстве. Они более раскрепощенная нация, нежели мы, русские». «Да при чем тут это, Илюш?» – в глазах Лиги вспыхнул мятежный огонек. «Христианство – это христовое учение, а не представление или традиции нации. Рожденная Духа Святого узнает подобного себе». «Ну, в этом ты абсолютно права. Но ведь наша Олеся тоже не рождена свыше. Или ты думаешь иначе?» «Не думаю так, к сожалению», — ответила Лидия. И, взглянув в глаза мужа, скорбно продолжала. И печалюсь, что она не имеет в себе стержня, который бы укреплял ее и давал ей силы быть мудрой и смиренной. Но это ее жизнь, дорогая. «У каждого есть свое время ответить на Христов призыв к жизни. Мы не можем его ускорить, но наша молитва за нее и за Джеймса – великий вклад в дело их спасения. Конечно, мне печально, что наши дети начинают строить семью, находясь не в Боге». Лидия поднялась, чтобы принести вечерний сок. Наливая его в стакан, она услышала скрип входной двери и следом звонкий голос сына. «Родители, это мы. Вечер вам добрый. Мы к вам пожаловали с интригующей новостью». Лидия вышла из кухни с двумя стаканами мандаринового сока. Сын помогал Кристен снять меховую курточку. Увидев Лидию, девушка поздоровалась. Лидия ответила ей, мягко улыбнувшись. «Здравствуйте, Кристен. Проходите в гостиную. Может, вы тоже с нами выпьете сок? Или вам с лучше горячий кофе?» Слава и Кристен вошли в гостиную, поздоровались с Ильей и уселись напротив дивана в мягкие кресла. «Мам, не беспокойся, мы только что из ресторана. Пришли сообщить вам о своем обручении. Мы подали заявление в ЗАГС». Илья и Лидия мигом переглянулись. «В таких случаях обычно поздравляют», — заметил доброжелательно сын. «От всей души!» Продолжил фразу сына Илья. Мы с матерью, конечно, желаем вам стать хорошей семьей. Спасибо, отозвалась удовлетворенно Кристон. Для этого мы решили венчаться в церкви. А что ты, Кристон, искренне веришь в то, что венчание укрепляет семью? спросила Лидия, отпивая глоток сока. Не знаю, так ли это, но то, что венчание красивый обряд, знаю. Моя подруга тоже венчалась в церкви. «Ну, и как строится ее семья?» – поинтересовался Илья. «Ничего, пока строится», – беспечно ответила Кристен. «Кристи, мои родители веруют в Иисуса», – тронув невесту за руку, поспешил объяснить ситуацию Слава. «Они считают, что вера важнее всякого, даже самого красивого обряда. Ты их не переубедишь, дорогая». «Окей». Значит, мы по-разному видим этот мир, пожала плечами Кристен. Каждый остается при своем мнении, не так ли? Лидия хотела ответить Кристен, но, перехватив взгляд мужа, промолчала. Вячеслав же, решив положить конец пустому, как ему казалось слово поднялся и, подойдя к отцу, взял из его рук альбом. Вернувшись, Кристен присел рядом и стал показывать ей фотографии, объясняя, кто запечатлен на них. Лидия смотрела на молодых, и ее мысли торопливо набегали одна на другую, словно волны прибоя. Она знала от сына, что Кристен девушка современная, любит жить свободно и считает всякие религиозные проявления в человеке, если не безумием, то глупостью наверняка. Ей, как матери, было непросто принимать Кристон в свою семью и молча видеть, как сын, увлеченный этой девушкой, соглашается с ней, отвращаясь от всего библейского. Лидия вспоминала, каким добрым, искренним и, главное, любящим Бога был их с Ильей сынок в его детские годы. Она все еще помнила молитвы, произносимые им не по ее научению, а исходящие из его открытого сердца. Все это осталось в прошлом, в далеком прошлом. Теперь, беря в жены девушку, отвергающую Бога, как Творца и Спасителя, он и сам отвергал Божью веру. Думая о своих детях, Лидия оскорбила и несла свою материнскую скорбь Иисусу, тому, кто один мог влиять на человеческое сердце и изменять его ложные привязанности. Размышления Лиды были прерваны телефонным звонком. Она взяла мобильный и, на ходу бросив мужу, звонит Жене, прошла в спальную. Подруга сообщила ей, что теперь она живет в большом и прекрасно обустроенном доме и чувствует себя просто королевой. «Вилли очень добр ко мне, я с ним как за каменной стеной. Он меня немного балует, но я не пользуюсь его мужской щедростью. Обо мне хватит. А как дела у твоих взрослых деток, как Илья?» «Да, кстати, что у него там с работой? Нашел уже?» Илюш уже работает. Олеся улетела в Америку, выходит замуж за Джеймса. Мы вот собираемся тоже лететь на свадьбу. «Свадьба будет в Америке?» Ледок, я лечу с вами. Давно хотела побывать в Америке. А тут такая возможность. Решено. Вилли меня отпустит, сомнений нет. Так что меня не забудьте, предупредите заранее. Договорились?» «Договорились, Женя. Обязательно позвоню, как только Олеся сообщит нам дату свадьбы. Если ты, Женечка, конечно, не передумаешь». «Да ни за что! Это же исполнение моего желания! Буду ждать. Пока. Привет всем твоим!» Лидия простилась с подругой, подумав, нужно бы с Олесей о такой возможности переговорить. Илья уходил на работу ранним утром и работал полный день. Ему приходилось работать в разных местах. Вся его зарплата зависела от объема работы. Порой работа на одном месте занимала несколько дней, иногда месяц или и того больше. Приходилось работать чаще всего под открытым небом. Как-то Илья пришел домой совершенно промокшим. В тот день шел мокрый снег, и вся работа проводилась на улице. Встретив мужа в таком сыром состоянии, Лидия ахнула. Илюш, ты ж заболеешь. Ну что они там думают в этой канцелярии, посылая людей в такую погоду на работу без укрытия? Лидушка, да не переживай. Я сейчас душ с парком приму, а ты мне горяченького супца приготовь. Все и обойдется. Но все не обошлось. Илья все-таки схватил простуду. С насморками, кашлем он продолжал ходить на работу. В тот день Леди опять подумалась, какое же хорошее было место у них в ресторане, но она не высказала это вслух, зная, что может огорчить мужа. А она его любила. Знала, что Илья ей может ответить. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Именно этими словами из Библии Илья постоянно утверждал себя в том, что принятые решения во имя Христа всегда правильны и ни о чем сожалеть не стоит. Каждое утро Лидия провожала мужа на работу. Вот и сегодня, приготовив для него плотный завтрак, она собрала также обеденный тормозок с котлетами и рассыпчатой гречневой кашей. Когда Илья ушел, она вышла на балкон. На улицу было довольно прохладно. Илья выехал со двора на своей машине, и она помахала ему, мысленно благословляя на рабочий день. Оставшись дома одна, Лидия занялась духовной работой. Прежде всего склонилась на колени и, сложив ладони, помолилась Господу. Она совсем по-детски разговаривала со своим небесным отцом, благодарила его за радости и милости, молилась о тех, за кого тревожилась душой, за сына и дочь, молилась за мужа, чтобы Бог его благословил. «Господи, на улице сегодня так холодно и снежно, Иви, свою милость, сохрани Илюшу от простуды». «Я не знаю, что можно сделать, но для тебя всегда есть выход из любой, самой трудной ситуации». Встав с колен, Лидия взялась читать Библию. Теперь сам Бог говорил со своей дочерью через Священное Писание. Весь день шел снег. Приготовив ужин, Лидия ждала мужа, просматривая христианский журнал «Сестра». Услышав, как поворачивается ключ в замке, она встала встретить входящего. В гостиную вошел Илья. На нем было несколько снежинок. Выглядел он веселым. Обняв жену, он восхищенно проговорил. «Лидушка, Господь сегодня чудо сотворил! Меня послали работать в помещении. Там было светло и тепло. Я даже и не предполагал, что на улице идет такой сильный снег». Менеджер, проверив мою работу, сказал, что сделано все замечательно и пообещал забрать меня к себе постоянным рабочим. Так что, дорогая, отец позаботился о моем здоровье, и тебе больше не нужно переживать. Лидия, слушая мужа, едва сдерживала свой сердечный восторг. Ее молитва была принята небесами. Аппетитно поужинав, Илья поблагодарил жену и, пройдя в гостиную, подошел к балконной двери. Редкие снежные хлопья медленно кружились и падали на припорошенную землю. Выйдя на балкон, Илья зачерпнул горсть снега с балконных перил и поспешил на кухню. Лидия стояла у кухонной раковины и мыла посуду. Услышав шаги, она обернулась и увидела мужа с шаловливым выражением на лице. «Что, Илюш?» и, увидев в его руке скатанный комочек снега, смешливо предупредила. «Если ты пришел умыть меня, то я в долгу не останусь, а качу тебя водой». «Ну, какие же у тебя недобрые мысли о своем муже, дорогой мой человек?» Напустив на лицо серьезность, пожурил Илья жену. «Я хотел только пригласить тебя на снежную прогулку, а снежок — это для наглядности». «Ой, ты совсем не меняешься, Илья Лемон. В тебе все тот же мальчишеский задор. Правду говорят, что душа человека всегда молода, возраста не имеет. Ты можешь послужить наглядностью к этому утверждению». В глазах Лидии вспыхнули луковые искорки. «Я правильно понял тебя? Мы идем гулять?» Бросая снежок в раковину, улыбнулся Илья. «Ну, как тебе отказать? Да я просто не смею». — ответила Лидия, ласково взъерошив шевелюру мужу. — Прогулка по морозцу будет нам только на пользу. Потом лучше спится. Глава одиннадцатая. Илья, Лидия, Слава и подруга Лидии Евгения сидели в самолете авиакомпании Люфтганза, готовым отлететь в Америку. Время полета, каким было объявлено, составляло около девяти часов. — Женщины сели рядышком, а мужчины заняли кресло за ними. Женя была возбужденной, безумолку разговаривала, восхищаясь скорой возможностью увидеть Америку, побродить хотя бы по одному городу штата Мичиган. Проговорив с подругой более часа, Лидия просто утомилась от ее многоречивости. Ей захотелось тишины, и она решила почитать Библию, которую взяла с собой и в этот полет. Стюардесса разносила напитки, и Женя, взяв сок, пригубила его. Лидия сразу же, воспользовавшись короткой паузой, открыла книгу и погрузилась в чтение. «Что это ты читаешь?» – взглянув на открытую страницу, спросила Евгения. «Библию? Ну ты, подруга, совсем фанатичкой стала. Даже в самолете не можешь обойтись без этой...» Лидия строго глянула на нее, словно хотела этим взглядом предупредить. Мнение в неприглядном свете о книге, дорогой для ее и сердца, она слушать не будет. Женя пожала плечами и снова стала пить сок. Допив его, заговорила. В голосе звучали нотки возмущения. «Ты что, так и собираешься сидеть с этой книгой в обнимку? А мне что, прикажешь молчать, что ли?» «Закрой ее!» Женя протянула руку с попыткой закрыть Библию. «Женя, я хочу читать!» – многозначительно ответила Лидия. «Попроси у стюардессы журнала и почитай. Разве тебе никогда не хочется просто тихо посидеть?» «Ты меня удивляешь все больше и больше, Лидок. Женя была неумолима. С тобой даже неприятно сидеть. Совсем помешалась на этой религиозной чепухе». Лидия не ответила на ее грубый выпад, а, повернувшись назад, спокойно попросила мужа. «Илеш, уступи, пожалуйста, Жене место, а ко мне и сам пересядь». Илья сразу же поднялся, чтобы исполнить просьбу жены. Евгения, вспыхнув носно пересела на освобожденное Ильей место. До конца полета она не обращалась к Лидии, расточая свое жеманное многословие в разговоре со Славой. В аэропорту города Детройт прилетевших гостей встречали Дэниел и Джеймс. После таможенного досмотра и получения багажа Дэниел радушно пригласил всех в ресторан, даже не поинтересовавшись, голодны ли они. Лидия встретила это предложение без малейшего энтузиазма. Ей так хотелось отдыха. Сказывалась разница во времени, хотелось спать. Да еще ко всему болели ноги от длительного сидения. Но она была только гостьей. В ресторане они встретились с Олесей, Элеонорой и Грейс. Уже был накрыт стол. Официант подавал блюда, одно изыскание другого. Но насытившиеся в самолете гости не могли съесть столь обильного угощения. После ресторана Грейс предложила Евгении ехать к ней. А Лидия, Илья и Слава поехали в дом Джеймса. После непродолжительного отдыха вечером все отправились в церковь для встречи с пастором. Открытый и доброжелательный служитель церкви представил собравшимся план бракосочетания. Было учтено все до мелочей. Вернувшись из церкви, Лидия наконец-то добралась до постели. Утомленной перелетом и множеством впечатлений она быстро заснула. На завтра гостей ожидала поездка по интересным местам Детройта, а для этого нужно было набраться свежих сил. Утром, сразу после завтрака, гостей повезли показывать городские достопримечательности. Прежде всего Дэниел решил показать своим новым родственникам современный комплекс небоскребов с огромным количеством офисных зданий, носящий название «Ренессанс-центр». «А сейчас мы едем в даунтаун Детройта, который расположен на набережной реки Детройт», сообщил Дэниел с видом знатока-экскурсовода, сидя за рулем многоместного автомобиля. Внутри небоскребов находятся десятки магазинов, несколько кинотеатров, финансовые организации, банки, фитнес-центр, отели и рестораны. Даниэль делал паузу после каждого предложения, ожидая, пока Олеся переведет сказанное им. Словом, этот центр и за месяц не обойти, но увидеть его все же нужно. Еще одной достопримечательностью нашего города является висячий мост Амбассадор. Он был построен в 1929 году. Если проехать по всей его длине, то можно оказаться в канадском городе Уинсер. Дэниел вел машину уверенно, легко лавируя по запруженным автомобилями улицам. Лидия и Илья, сидевшие рядом, то и дело посматривали друг на друга, удивляясь его знанию такого огромного города. Евгения же громко выражала свой восторг, и это очень импонировало Дэниелу. — Жаль, что вы будете здесь только три дня, — сетвал Дэниел. — Я бы показал вам зоопарк, обитатели которого покорили бы ваши сердца. А еще побывать бы вам на острове Бель-Эйл — это настоящее царство природы в самом сердце Детройта. На острове есть ботанический сад, яхт, клуб, зоопарк и даже консерватория. «Ну, кроме того, там можно и порыбачить, сходить на охоту, да просто поваляться в гамаке на пляже». Дэниел умолк, забросил скорость, поехал по серпантину, довольно крутому и узкому, и въехал на парковку. Выйдя из машины, вся компания направилась к набережной, по которой прогуливались люди, поодиночке и группами. «Эта набережная тянется девять километров». Дэниел продолжал играть взятую на себя роль гида. «Посмотрите-ка, какой чудесный вид открывается отсюда!» Вид действительно был прекрасным. Река широкая и полноводная торжественно несла свои воды, в которых играли солнечные лучи. На фоне голубого, совершенно безоблачного неба выселись небоскребы, сверкая своими стеклянными боками. Пройдя несколько метров, Дэниел повернул назад и повел своих туристов к ренессанс-центру. Показав несколько магазинов и пару площадей, Дэниел пригласил всех в ресторан обедать. Обед Дэниел заказал легкий, так как намеревался еще поводить своих гостей по центру. Из окна ресторана была видна башня. «Эта башня называется Мариот Хаутел и является самым высоким зданием отельного комплекса», информировал своих спутников Дэниел. После ресторана, по желанию гостей, Дэниел снова вышел на набережную. С реки дул свежий ветерок. Солнце, величественно катившееся под уклон, бросало на реку свои розовые и оранжевые блики. Белый красавец-пароход, разрезая водную гладь, проплывал мимо. С палубы доносилась музыка и смех. Лидия подошла к мужу и, подняв голову к небу, высказала свои мысли вслух. Знаешь, все эти величественные здания мне почему-то напомнили Вавилонскую башню. Да нет, я точно знаю, в чем просматривается сходство. Мне кажется, эти небоскребы являются настоящим памятником человеческой гордости. Вот на меня лично они давят. Но посмотри на небо и на реку. Какой простор, какая свобода и красота. И автором этих творений является Господь наш, Отец Небесный Илюш. Илья, взяв руку жены и с нежностью посмотрев ей в глаза, вдохновленный высказанным женой замечанием, проговорил. «Эти величественные здания, как и все человеческие дела, сгорят. Одни только души нужны Богу, и я тоже молюсь об этих праздных людях. Да даст им Господь свет к познанию истины». Услышав предложение Дэниела проехать к мосту Абасадар, Лидия прошептала мужу. Мне так хочется поговорить с дочей, завтра ее день, ее и Джеймса. Я думаю, и ей тоже хочется побыть с нами. Уже бы и достаточно экскурсий на сегодня. Эти суета и шум так утомляют, так хочется тишины. Я тебя понимаю, но мы здесь только гости, милая. Все снова сели в автомобиль. Джеймс подошел к отцу и что-то сказал ему. Дэниел вопросительно взглянул на сына, казалось, он хотел ему возразить, но уже в следующее мгновение кивнул головой и, сев за руль, немного огорченно проговорил в микрофон. «Должно быть, наш маршрут меняется. Мы только проедем вблизи моста. Вы сможете увидеть на небольшом расстоянии это чудесное сооружение, имеющее в длину 2286 метров». Дэниел сделал глубокий вздох и добавил бодро. Илья и Видия, у вас еще будет возможность увидеть многое в ваш следующий приезд. Я согласен с сыном, что завтрашний день будет заполнен многими событиями, и нужно дать им нашим влюбленным время для некоторых приготовлений и отдыха. Проезжая мимо висячего моста, Дэниел подробно объяснял, как и из чего он построен. Под голубым небом мост, выкрашенный в голубой же цвет, провисал над зеленоватой поверхностью реки и почти органически вписывался в окружающий пейзаж. Создавалось необычное впечатление, что он является делом рук природы, а не человека. Через полчаса Дэниел припарковал машину возле своего дома. Элеонора, как радушная хозяйка, встречала гостей, стоя на открытой террасе. Одета она была изысканно. Костюм цвета изумруда мягко повторял очертания ее женственной фигуры. Золотые сережки сверкали в маленьких мочках ее ушей. Улыбаясь ярко накрашенным ртом, она пригласила гостей в гостиную. «Мой Дэниел наверняка вас всех, дорогие мои, утомил. Он восхищен своим городом и хорошо знает его. Сегодня Детройт уже далеко не тот, каким он был еще десяток лет назад». Но Дэниел все еще влюблен в него. Что поделаешь? У каждого свои привязанности. Обнимая мужа, манерно проговорила Элеонора. Приняв душ и переодевшись, гости снова собрались в гостиной. К семи часам приехали родственники со стороны Дэниела и Элеоноры. Началась главная трапеза дня – ужин. Жареные цыплята, отварной рис с пикантным соусом, пицца, салаты и напитки – все выглядело красиво и аппетитно. Короткая молитва предшествовала трапезе. И снова Лидия отметила про себя, что молитва для этой семьи – со временем сложившаяся традиция, а вовсе не живая благодарность создателю. Ужин прошел за разговорами довольно быстро. Все были приятно возбуждены предстоящим бракосочетанием. К девяти вечера родственники разъехались. Вскоре в доме наступила тишина. Хозяева и гости разошлись по своим комнатам. Только на террасе, обнявшись, сидели две женщины, мать и дочь. Им было о чем поговорить. Глава двенадцатая Утром, едва солнце окрасило розовыми бликами горизонт, в комнату, где находилась Олеся, вошли две девушки в платьях до пят сочного цвета зеленого яблока. Это были Олесины подружки. Рэйчел была родной сестрой Джеймса, а Дейзи была его кузиной. Девушкам предстояло подготовить невесту к бракосочетанию. Олеся их ожидала. Она уже приняла душ. Голову она вымыла еще с вечера, чтобы волосы хорошо высохли. Достав из шифоньера свадебное платье и фату, она повесила все перед собой и внимательно еще раз осмотрела свой наряд. Через два-три часа в этом белоснежном наряде невесты она войдет в церковь, чтобы сочетаться со своим любимым. Это так прекрасно, Господи! Впервые в своей жизни я надену свадебное платье. Это такая радость для каждой девушки. А я уж думала, что у меня никогда не будет такого счастья. Девушки по очереди приветствовали Олесю нежным объятием и поцелуем в щеку. — Ну, с чего начнем, милая? — осматривая наряд невесты, спросила Дейзи. — Платье твое чудесно, но должна сказать, что твоя красота — лучшее дополнение к этому наряду, а не наоборот. Олеся благодарно улыбнулась в ответ. Но на вопрос Дейзи ответила Рэйчел давай ка сестричка сначала причешем тебя как можно элегантнее а потом уже наденешь платье садись перед трюмо». изящным жестом она указала на стул и взяла в руки расческу рэйчел работала быстро и легко как заправский дамский мастер пышные волосы олеси были подняты над ее лбом и собраны в пучок на затылке. Эта прическа делала Олесю немного старше, но преимуществом ее было то, что она полностью открывала красивое лицо невесты и ее точеную шею. «Все, твоя прическа, Олеся, выглядит безукоризненно!» Рэйчел отошла в сторону и с восторгом обозревала Олесю. «Волосы у тебя такие блестящие и пышные! Ты лучшая невеста, которую мне довелось видеть! Но ну и Джеймс отыскал свое сокровище!» «А теперь можно надевать это волшебное платье и хрустальные туфельки, а потом прикрепим фату. И будешь ты у нас неотразимой синдереллой!» — кружась вокруг Олеси, певучи говорила Дейзи. Когда Олеся облеклась полностью в свой роскошный наряд и вышла из-за ширмы, девушки ахнули в один голос. Очаровательно! Прелестно! Садясь вместе, словно по команде на небольшой диванчик, восторженно воскликнули Рэйчел и Дейзи. Олеся улыбнулась. На ее лице совершенно не было косметики. От счастья у нее немного кружилась голова, а от приятного возбуждения на ее щеках появился нежный румянец. В эту минуту раздался стук в двери, и в комнату вошла Лидия. Поздоровавшись с девушками и посмотрев на дочь, она с удовольствием матери сообщила, что Джеймс уже тоже готов и хотел бы перед церковным служением съездить в парк, который обычно посещают пары. Олеся в сопровождении подружек вошла в гостиную. У окна спиной к вошедшим стоял Джеймс. Услышав шорох шелка, он обернулся и на его лице застыло изумление. Он смотрел на Олесю восторженно влюбленными глазами. Олеся тоже видела своего жениха в таком облачении впервые. На Джеймсе была парадная форма капитана, синий мундир с сардинской планкой и голубые брюки с темно-синими лампасами. Подойдя к Олесе, Джеймс взял ее за руки и, притянув к себе, что-то прошептал ей на ухо. Родители Олеси и Джеймса зачарованно смотрели на стоящих перед ними жениха и невесту. И действительно, это была прекрасная, живая картина с удивительной предысторией. Русская девушка и американские военные нашли друг друга на немецкой земле. Воистину, пути Господни неисповедимы. И теперь они, облаченные в наряд жениха и невесты, отправлялись в путешествие длиной в жизнь». В церковном зале собрались родственники, друзья и просто знакомые – Элеоноры и Даниила, а также прихожане по местной церкви. Убранство церкви было устроено для бракосочетания. Молодые выбрали зеленый цвет, цвет вечной весны. Звучала музыка. За пианино сидела женщина среднего возраста и играла христианский гимн. В кафедре вышел пастор, облаченный в белую мантию. Медленным, проникновенным взглядом он обвел собравшихся в церкви и попросил подняться для совершения молитвы. Музыка смолкла и церковь погрузилась в благоговение. Пастор призвал имя Господа и просил пребывать на этом месте и благословить все то, что совершается по его воле. После молитвы пастор назвал имена отцов, жениха и невесты. Дэниел и Илья вышли вперед с Библиями в руках. Он дал им знак начинать. Дэниел открыл Библию и прочел на английском языке довольно большой текст из шестой главы послания Ефесянам. То же самое сделал и Илья, только на немецком языке. После прочтения библейского наставления Дэниел вернулся на свое место, а Илья вышел в фойе. Снова заиграла музыка. По центральному проходу вперед к возвышению прошли две пары – подружки и дружки. Следом за ними, усыпая проход лепестками живых роз, шла девочка-цветочница в пышно-белом платье, а рядом с ней мальчик, держащий в руках подушечку с кольцами. Следующим идущим был жених. Джеймс, пройдя через весь зал, зашел на возвышение и предстал перед церковью, устремив свой взгляд на входящую в зал невесту в сопровождении отца. Церковь поднялась. Илья подвел дочь к жениху, Олеся обняла и поцеловала отца. Взяв руку дочери, Илья вложил ее в руку Джеймса с трогательными словами. Мы с женой счастливы, что наша дочь смогла встретить на этой большой планете своего идеального мужчину. Мы желаем вам сохранить любовь на долгие годы, да благословит вас Господь. Джеймс принял из рук отца невесту, кивком головы, ответив на его пожелание. К брачующимся подошел священник для сочетания. Сначала он обратился к церкви, а потом, повернувшись к Джеймсу и Олесе, продолжил свою речь. «С этого дня, дорогие Джеймс и Олеся, все меняется в вашей жизни. Отныне ваши две, такие прежде разные дороги, сливаются в один путь пред Господом. Дорожите этим путем». Затем священник приступил к обряду венчания. Джеймс и Олеся подали друг другу руки и дали обещание делить все радости и печали до смерти одного из супругов. Затем обменялись кольцами. Возложив руки на головы жениха и невесты, священник сотворил молитву и объявил Джеймса и Олесю мужем и женой. «Ваш союз заключен перед Господом и Церковью и разлучен быть не может». Бракосочетание было завершено. Под звуки мелодичного гимна молодожены покинули церковь. Отец жениха Дэниел вышел вперед и пригласил гостей на предстоящий свадебный ужин, время и место которого указано в свадебных приглашениях. Зал, снятый для проведения свадебного пира, был украшен шарами зеленого и белого цветов. При входе в зал стояли две большие вазы с крупными светло-зелеными хризантемами, сразу настраивая гостей на торжественный лад своим великолепным праздничным видом. Флористы позаботились и о прекрасных цветочных композициях для столов. В высоких сосудах на тонких прозрачных ножках стояли белоснежные лилии. Стол молодоженов украшала продолговатая, невысокая композиция из цветов. Гостей было много, свадьба была пышной, молодоженам дарили дорогие подарки. В заключение жених и невеста поднялись, чтобы разрезать свадебный торт. Для того, чтобы привлечь внимание гостей к этой особенной процедуре, Тамада дал знак музыкантам. Зазвучала торжественная музыка, и над столом молодоженов вспыхнул яркий свет. Джеймс и Олеся разрезали торт с руками по заведенной американской традиции. Когда торт раздали гостям, Джеймс, отведя жену в сторону, таинственно прошептал ей на ухо. «Милая моя, а сейчас я похищаю тебя из этого шумного зала и отвезу в замок любви. Мы уходим незаметно». Гости ели торт, громко делились между собой его вкусовыми достоинствами. А в это время Джеймс и Олеся уже садились в свою свадебную машину. Она отвезла их в заранее снятый Джеймсом коттедж. Свадьба — необыкновенно романтичное и волнующее торжество. Джеймс, любитель сюрпризов, желал порадовать свою невесту особенным подарком. Поэтому он все тщательно обдумал. Коттедж был прелестно убран. Олесе казалось, что она попала в чудесный райский сад. Всюду стояли живые цветы, горели свечи. Проведя жену по всем комнатам, Джеймс вывел ее на террасу. Перед взором Олесе открылся большой бассейн, поверхность которого была усыпана лепестками роз. Олеся не могла выразить свой восторг словами. Она повернулась к мужу и с замиранием сердца посмотрела на возлюбленного. В ее распахнутых от восторга глазах стояли слезы счастья. «Добро пожаловать в замок нашей любви!» — привлекая к себе жену, сказал Джеймс. Олеся словно растворилась в его объятиях. Отныне Джеймс становился ее миром, ее земной радостью. Звезды смотрели с небес на прекрасную чету, которая входила в свой самый светлый период счастья. Глава 13 На следующий день самолет уже уносил родителей Олеси, Славу и Евгению назад в Германию. Сидя в салоне самолета, они вели оживленную беседу о прошедшем бракосочетании и свадебном пире. Все было на высшем уровне, подытожило воспоминания трехдневной давности Женя. В общем, моя короткая поездка в Америку удалась на все сто. Спасибо, подруга, что не отказалась взять меня как сверхнормативный багаж. Да что ты говоришь, ты не была ни для кого багажом, Женечка. Лидия радушно улыбнулась подруге. Твои музыкальные способности очень даже пригодились. Ты всем доставила истинное удовольствие, Жень. Да ну, в таком случае я не даром ела американские вкусняшки. Женя потянулась в кресле, довольно погладив себя по животу. Правда, Джеймс постарался для своей Олеси по-королевски. Лидия улыбнулась, а в мыслях у нее промелькнула Шикарная свадьба совсем не показатель будущего счастья семьи. Но, подавив вздох, она произнесла про себя короткую молитву. «Господи, сохрани от всякого зла их семью». Когда разговоры смолкли, Лидия снова достала из сумочки Библию и, открыв ее, стала читать первый псалом. Женя, не поворачивая головы, скосила глаза и стала тоже читать его. Дочитав до конца, она недовольно буркнула. «Нечестивые да праведники, и что ты только в ней находишь?» И «Я нашла в этой книге истину. А тебе, Женечка, хочу сказать одно». Запомни, пожалуйста, Иисус любит тебя вот такую, какая ты есть. Он, зная все твои дела и мысли, предлагает тебе настоящую чистую и славную жизнь. Евгения высвободила свою руку и, отвернувшись от Лидии, направила взор в иллюминатор. Стала всматриваться в бело-голубой туман. До конца полета они больше не возвращались к этой теме, самой главной теме на Земле. По Божьему определению, сеяние и жатва, лето и зима, холод и зной не прекращались на земле. Жизнь продолжалась, внося в судьбы людей новые события, исполненные радостью и печалью. Многие изменения произошли в судьбах наших героев. Сын Ильи, Лидии и Слава женился на Кристен. После свадьбы молодые уехали в другой город, где приобрели дом и получили хорошую работу. Жизнь их потекла вдали от родителей и, конечно, вдали от Бога. Имея все для жизни, славы и Кристен не заботились иметь никаких отношений с Господом, как с любящим Творцом. Их устраивало то, что они здоровы, молоды и независимы, как им казалось, ни от кого во всех сферах своей жизни. Джеймс с женой сразу после бракосочетания уехали в Алабаму, где находилась военная база, на которой служил Джеймс. Олеся страстно любила своего мужа. Получив то, чего и так хотелось, она все меньше уделяла внимания Библии и общению с Богом. Постепенно она вообще перестала о нем думать, погрузившись в устройство своего семейного очага. С каждым днем она все больше узнавала своего мужа, в котором нередко проявлялась раздражительность и высокомерие по отношению к жене. Олеся не была готова к таким проявлениям с его стороны. Ее любовь к мужу не становилась меньше, наоборот, она почти боготворила его. Часто, приходя с работы, Джеймс повышал голос на Олесю, не объясняя причину своего недовольства ею. Она страдала, плакала, не находя себе покоя ни в чем. По воскресеньям супруги посещали церковное служение, как и прежде молились перед едой. Но дальше этого их отношения с Богом не шли. Олеся очень хотела иметь детей и думала, что рождение ребенка смягчит сердце мужа и сделает его добрее. Когда она забеременела, радость хлынула в ее душу. Рождение сына Джеймс по-мужски принял с удовольствием. Когда малышу исполнилось шесть месяцев, Джеймс снова был направлен в Ирак, где продолжались военные действия. Олеся провожала мужа со слезами. Через полгода Джеймс вернулся домой живым и невредимым. Для дальнейшей службы он был направлен в Колорадо-Спрингс. Семья переехала туда. Но новый город, новая церковь, новые соседи – все не радовало Олесю. Муж оставался таким же грубым и жестким. Она научилась молчать, не отвечать на его грубости и прятать боль глубоко внутри себя. Но эта копившаяся внутри боль разрушала всякую радость и развивала в ней меланхолическое настроение. Рождение второго ребенка, доченьки, не послужило к улучшению отношения Джеймса к жене. В нем по-прежнему будто жили две натуры. Одна была доброй, заботливой, другая – агрессивной и грубой. Даже на детей он срывался, разговаривая с ними приказами, словно с подчиненными. Все это измучило Олесю, возбуждало в ее душе сомнения, страхи и горькие размышления. Как-то она взяла альбом и стала рассматривать свадебные фотографии. Воспоминания нахлынули на нее. Сколько удивительной радости подарил ей Джеймс в день их свадьбы. Она вспомнила взгляд его влюбленных глаз, когда он обещал ей верность на все дни их совместной жизни. Как нежно он держал в своих сильных руках ее тонкие, слегка дрожащие руки. Как много ласковых слов он говорил ей в замке любви, когда свидетелем их первой супружеской ночи был только Господь. «Господь!» Олеся даже вздрогнула от этого уже довольно позабытого слова. «Господь!» «Что-то в ее жизни пошло не так». Олеся вдруг осознала, что она оставила где-то очень далеко те, так славно начавшиеся развиваться, отношения с Иисусом. Муж стал для нее всем. Он занял место в ее сердце, в ее душе и вообще во всем ее существе. Она перестала нуждаться в Боге, не стала искать Его, перестала обращаться к Его слову. Она полностью была захвачена любимым мужем, он стал ее миром. Но мира-то не было. Вернее, мир можно было собрать словно пазлы из отдельных кусочков. И все же некоторые части были утеряны, и поэтому картина не складывалась в своей представляемой красочной целостности. Олеся вспомнила слова священника о красоте истинного брака, о важности хранить любовь во всех обстоятельствах. Она задумалась о себе, о своем сердце. Нет, в нем не было ничего другого, кроме любви к Джеймсу. Даже тогда, когда он наносил ей боль своей грубостью и раздражением, она не переставала его любить. Но, может быть, что-то случилось с его чувствами. Олеся отложила альбом и села за компьютер. Ей хотелось найти и почитать что-нибудь о браке и христианском его понимании. Задавая вопросы в Гугл, она нашла проповедь о браке. Ее просто поразили некоторые слова проповедника «Невозможно быть счастливым в браке, если вы ставите на первое место свое счастье, а не Господа, но помните, что брак заключается на всю жизнь». Грубое слово, невнимательность одного супруга к другому, пренебрежение своими брачными обязательствами является грехом. И все это может стать причиной серьезного разлада в семье и навести на мысли о разводе. Так вот, развод – это клятва преступления. Помните, Бог ненавидит развод. Не искажайте дизайн Божий. В центре брака всегда стоит завет, исполнение которого делает брак счастливым в Господе. Прочитав эту небольшую статью, Олеся выключила компьютер и погрузила лицо в ладони. «Завет! Я должна исполнить его независимо от того, исполняет его муж или нет. Господи, Ты так нужен мне! Иисус, Тебе должно по праву принадлежать первое место в моей жизни». На душе Олесе было тяжело. Она не могла ничего сказать Господу, молитва не шла. Ей хотелось заплакать, но слез не было. Грудь сдавила странная тяжесть, которая мешала ей дышать. Она взяла мобильный телефон и набрала номер родителей в Германии. После пятого гудка она услышала голос матери. — Мамочка, мне так плохо! Помолитесь обо мне, пожалуйста! — Что случилось, доченька? Мне нужен Господь, Его помощь. Конечно, мы помолимся. У нас сейчас в доме проходит братский совет. Я скажу и братьям, и они помолятся. Обнимаю тебя, солнышко. Олеся отключила мобильный и упала на колени возле кровати. Сколько времени она так простояла, она не знала. Но вдруг слезы потекли из ее глаз, Открылись ее уста, и к Богу вырвалась молитва Из долго молчавшего сердца. Она не заметила, как погрузилась в зубытье. Когда она проснулась и, встав с колена, гляделась, Все ей показалось иным в ее доме. Она вдохнула полной грудью И почувствовала легкость внутри себя, Какой давно не имела. Часы показывали пять вечера. Скоро должен был вернуться муж. Выглянув в окно, Олеся словно впервые увидела клен, пустивший красные язычки, готовых вот-вот раскрыться молодых листочков. Весна! Время вечной любви! Ей захотелось петь, и она запела. Ужин был уже готов, нужно было только его разогреть». Когда муж вошел в гостиную, Олеся подошла к нему, обхватила его руками за шею и с нежностью заглянула ему в глаза. Удалось ли прочесть Джеймсу в глазах жены обновленное признание в любви? А может, нет. Но он взял ее лицо в свои руки и поцеловал ее в пахнущие лавандой волосы. Глава четырнадцатая После памятной молитвы к Иисусу Олеся стала прислушиваться к себе. Ей казалось, что внутри нее кто-то поселился, она чувствовала чье-то присутствие. Это удивляло ее и радовало, потому что с этим чувством у нее в сердце подварился покой. Окружающий мир тоже приобрел новые краски и звуки. Она стала замечать пение птиц, их неугомонное щебетание под окном и на прогулке в парке. Даже в своих собственных детях она стала замечать пытливость и любознательность. Задаваемые ими вопросы и их детская возня казались ей теперь забавными и милыми. Но самое главное в ней проснулась жажда к Слову Божьему и желание все рассказывать Иисусу. Она стала разговаривать с Ним, делая что-то по дому или гуляя с детьми на улице. Перед сном она молилась вместе с сыном и дочерью а по утрам читала с ними детскую Библию. Детям такие занятия очень нравились. Джеймс в течение месяца молчаливо наблюдал за Олесей. У него было странное чувство, будто что-то неведомое для него произошло с его женой. Теперь на ее лице непременно светилась улыбка, будто бы она надела ее и не желает снимать. По дому она не просто ходила, а порхала, словно легкая бабочка. Когда Джеймс обращался к ней с присущей ему грубостью, Олеся ласквальнула к нему и кротким голосом обезоруживала всякую грубость. «Джеймс, милый, я хочу, чтобы тебе было хорошо. Скажи, что не так, я все исправлю», — смотря в его сердитые глаза, говорила она, и в ее взоре лучилась нежность. Порой это в раз успокаивало его. Иногда же он позволял себе оттолкнуть жену и сорвать свою злобу на детях». Олеся мужу не перечила. Вдруг, словно она получила некое откровение, она поняла, что муж сам не может справиться со своим гордым и жестким характером, который выработался у него в течение многих лет. Он ведь, как военный вертолетчик, часто бывал в командировках, коротких и долгосрочных, в горячих точках. Насмотрелся он всякого. Смерть ходила за ним по пятам. Он терял друзей, переносил многие перегрузки. Все это не могло не отразиться на его психике. Олеся жалела своего мужа еще и по другой причине. У нее открылись глаза не физические, а духовные. Она поняла, что муж просто религиозен, а вовсе не рожден свыше. Да, он не отрицал Бога, посещал воскресное служение, даже молился перед едой, но в нем не было жизни от Бога, и его дух еще был мертв. Пережив возрождение, Олеся увидела эту огромную разницу между религиозностью и верой. Дети, наученные мамой некоторым библейским историям, спешили рассказать о них папе. Джеймс слушал их с интересом. Ему нравилось, что Олеся учит детей любить Бога. Джеймс умилялся, когда дети молились о папе и просили Иисуса сохранить его во всех обстоятельствах. Спустя некоторое время Олеся стала задумываться о крещении. Ей очень хотелось вступить в завет с Господом в той церкви, которую бы она хорошо знала. Но частые переезды в связи с переводами Джеймса не давали такой возможности. Олеся стала об этом молиться Иисусу. Прошло время. Однажды, придя домой, Джеймс сообщил, что его снова отправляют в командировку на довольно большой срок. Олеся всегда встречала такие новости с трепетом. «Никогда не зная, что там может случиться». Обнимая мужа, она благословляла его на все дни разлуки. «Джеймс, дорогой!» Разреши мне с детьми поехать к родителям на время твоего отсутствия. Я обещаю, что мы будем дома до твоего возвращения». Получив согласие мужа, Олеся приобрела билет и сообщила детям, что они едут в Германию к бабушке и дедушке. Дети были в восторге. А как же иначе? Ведь это было их первое путешествие за океан. Джеймс сам отвез жену и детей в аэропорт и на следующий день улетел на военную базу на Гавайи. «Как же мы с дедушкой рады видеть вас, наши дорогие цветики, самые-самые наши любимые!» Обнимая дочь и внука в зале аэропорта, приговаривала Лидия. «Джонатан, да ты такой уже большой мальчик! И ты, Джессика, маленькая красавица! Лесенька, слава Господу, что вы приехали! Доставили нам с дедом такую радость!» «Мам, все твои слова для них сплошная бессмыслица!» «Они же не понимают тебя. Это же американские дети. Говорят только на английском». Обнимая родителей, объясняла Олеся положение вещей. «Они понимают. Понимаешь, Джонатан? А ты, Джессика, понимаешь, что бабушка вам рада и очень любит вас?» Не отступала Лидия в порыве своих восторженных чувств. «Ну, давайте уже сдвинемся с места. Дома будешь выражать свою любовь, бабушка!» Настойчиво попросил Илья жену и, взяв чемоданы, направился к парковке. За ним торопливо последовали Лидия и Олеся, держа детей за руки. Уложив чемоданы в багажнике, рассадив гостей, Илья сел за руль, завел машину и, обернувшись к внукам, сидящим на заднем сиденье с матерью, весело сказал... А теперь мы, ребятки, поедем. Держитесь крепко. Полетим с попутным ветерком домой, где ждет нас бабушкин самый вкусный обед. Уж она-то постаралась для вас, любимых. Алиса перевела дедям дедушкину шутку, и они заулыбались в ответ. Но Джонатан серьезно заметил. А помолиться забыли? Мы... — Конечно, мы помолимся, — успокоила Джонатана Олеся и перевела дедушке просьбу сына, попутно объясняя. — Мы всегда и все говорим Иисусу, папа. Вот они и привыкли. — Это очень правильно, Джонатан. Помолись ты, хорошо? — попросил Илья. Олеся перевела сыну просьбу дедушки, и тот, закрыв глаза и сложив на ручки, обратился к Иисусу. «Спасибо тебе, Иисус, что ты нас сохранил в полете. А теперь поехали, пожалуйста, с нами на этой машине к бабушке и дедушке домой». Открыв глаза, он добавил, «Теперь можно ехать». Илья и Лидия с умилением улыбались в простой детской вере, а довольная Олеся погладила сына по голове. «Надо же! Джонатан так же внимателен к молитве, как когда-то Славик». Лидия сразу вспомнила сына, который не забывал и любил молиться в детском возрасте. Но теперь он совсем не нуждается в молитве. Как горько! Но она тут же утешила себя следующей мыслью. Всему свое время, Лида, всему свое время. Господь все такой же всемогущий. Молись и верь, и увидишь его славу и на своем сыне. Через час или около того Илья уже припарковал машину возле своих апартаментов. Олеся проснулась около восьми. Разница во времени была ощутимой, и ей плохо спалось. Лежа в постели, она тихо разговаривала с Господом. Она чувствовала себя совершенно счастливой. Через несколько часов вместе с родителями она поедет на воскресное служение. Олеся предвкушала радость от предстоящего общения. Наконец-то она будет в той церкви, где пастором служит хорошо известный ей человек. С ним она еще до своего замужества общалась и даже молилась вместе. Вот бы мне еще крещение здесь преподали. Мечтательно вздохнула Олеся. А потом у нее мелькнула идеальная мысль, и она ухватилась за нее. Появилось желание позвонить брату и пригласить его с семьей на ужин. Я ведь не знакома с его женой и дочку только на фотографии видела. После собрания встретиться бы. Мобильник лежал в кресле возле кровати. Олеся набрала номер брата и с нетерпением ждала, когда услышит дорогой голос Гудки чистили, значит, телефон занят. Через несколько минут она повторила вызов. На этот раз в трубке послышался радостный мужской голос. «Алло, лесенка, доброе утро! А ты легка на помине. Я только что думала о тебе с приездом, сестренка. Выспалась уже?» «Славик, дорогой братец, привет тебе! Насчет выспалась не уверена, но настроение очень славное. У меня к тебе тут предложение имеется. Постой, давай сначала мое предложение выслушаешь. Мы с Кристом решили сегодня к вам заскочить на пару-тройку часиков». «Ах, ты перехватил мое предложение!» – засмеялась Олеся. «Я ведь только что хотела пригласить вас на ужин». «О чем это говорит брат?» О том, что мы с тобой родненькие, и мысли у нас близки. Ну да, я никогда не сомневался в этом, сестренка. На ужин так на ужин. Мы обязательно будем. А пока поцелуй моих племяшиков. И ты поцелуй Виолу. Надеюсь, я сама ее скоро обниму. Да, кстати, что она любит из сладенького? Насколько мне известно все. Как все дети, впрочем. Да ты не мудрей, это не самое главное. Целую и до встречи. Дверь в спальню открылась, и в дверном проеме показалась голова Лидии. Увидев сидящую на кровати дочь, Лидия спросила, «Ты с Джеймсом пообщалась?» «Нет, мам, с братом. Позвала их на ужин. Надо же встретиться». «Приедет? Это хорошо. Может, от тебя захочет что-нибудь услышать для своей души». «Мам, я, конечно, не против поговорить, но, смотря по обстановке... Ну, знаешь, лучше, если Иисус сам это сделает». Вспомни, как я ортачилась, а теперь на крыльях летаю, и Господь моя радость. Лидия обняла дочь и, несколько изменив текст, из третьего послания Анна упоенно произнесла «Нет больше радости, чем видеть, что дети мои ходят в истине». Олеся сидела с родителями и детьми на воскресном служении, и ее сердце трепетно билось в благоговейной радости. Рядом с дедушкой Ильей сидел Джонатан, а с бабушкой Лидой Джессика. После проповеди Олесю пригласили вперед, и она засвидетельствовала сей церкви о своем покаянии. Жизнь моя полностью поменялась после обращения к Богу. Теперь Дух Святой живет во мне и меняет мое гордое и строптивое сердце. Я очень хочу, очень прошу, преподайте мне крещение здесь. Мое сердце горит в страстном желании креститься уже долгое время. Там, в Америке, мы с мужем часто переезжаем, и я не решалась принимать крещение в церкви, которую недостаточно хорошо знала. Что подсказывает вам сердце, Божий народ? Со всех сторон зала зазвучали выразительные мнения. «Конечно крестить! Да живая, видно! Уважим уж просьбу!» Олеся едва сдерживала счастливые слезы от такого единомыслия братьев и сестер. Пастор повернулся к ней и развел руками, мол, все сказано. «А теперь можно мы споем вам?» – спросила она, и в собрании все дружно закивали головами. Простота этой молодой женщины восхищала и трогала их. Олеся позвала Джонатана и Джессику. Когда дети встали рядом с ней, она назвала христианский гимн, который хотела исполнить. «Только мы будем петь на английском языке. Дети не могут пока на другом». Олеся улыбнулась. Пианистка кивнула головой, она знала этот гимн. Заиграла музыка и в зале зазвучало трио. Мама и дети пели славу Господу. Голоса их сливались в удивительно чистый и красивый звук. После собрания Олеся находилась в приятно возбужденном настроении. Ей так хотелось поделиться с мужем новостями о своем предстоящем крещении. Приехав домой, она позвонила Джеймсу и сообщила, что вернется домой уже крещенный. Джеймс выслушал восторженный рассказ жены и с присущей ему сухостью ответил. «Ты знаешь, что я не против твоего крещения, но, но я хочу быть свидетелем этого события». «Приехать я не могу, поэтому отложи крещение. Ты вполне можешь принять его и здесь, в Америке. Какая тебе разница, Олеся?» «Нет, милый», — возразила Олеся, что случалось крайне редко, и удивила Джеймса. «Я так давно хочу исполнить волю Божию. Это важно для меня, дорогой мой. И потом я почитаю тебя как мужа, но все-таки Господа почитаю больше. Прости, но я буду принимать крещение здесь». Ну, жаль. Ну, что ж, я не смею тебя держать за руку». В голосе Джеймса проскользнули нотки то ли обиды, то ли недовольства. «Джеймс, ну ты же знаешь, что я люблю тебя. Ты же это знаешь абсолютно точно!» Олеся вкладывала в свои слова всю ласковость своей обновленной души. «Не огорчайся, пожалуйста. Крещение для меня необходимо, но ну пойми меня, дорогой». «Как дети?» – по-прежнему сухо поинтересовался Джеймс. Я бы хотел услышать их. Олеся ответила, что дети здоровы, много проводят времени на улице с бабушкой или дедом, и позвала Джонатана к телефону. Пока дети общались с отцом, Олеся с матерью хлопотали на кухне, делая последние приготовления к ужину. Илья стоял на балконе и ожидал семью сына. Погода была теплая, безветренная. Июль в этом году выдался довольно жарким и засушливым. Увидев подъезжающую к парковке машину сына, Илья зашел в гостиную и громко известил домашних. «Минуты через две-три встречайте гостей, дорогие дамы!» И обратился к внукам. «Приехала Виола, ваша кузина». Как всегда, встреча была веселой и шумной, знакомство, объятия и улыбки. Общение продолжалось и за столом. Дети уже покушали и играли тут же в гостиной. Когда женщины стали убирать со стола, Слава с отцом вышли на балкон. Олеся тут же решила воспользоваться короткой возможностью и поведать братам о своем крещении. Она вышла за ними на балкон. Сделав отцу незаметный знак оставить их вдвоем, Олеся заговорила с братом. «Ну, как твоя семейная жизнь, братишка? Надеюсь, что Кристен не только красивая женщина, но и хорошая жена и любящая мать». «Пожалуй», — чуть задумавшись, ответил Слава. «Владим неплохо. Виола растет любознательным ребенком. Словом, все течет, течет. Да, Славик, у меня же будет крещение через неделю. В реке!» — словно только вспомнив, воскликнула Олеся. «Приезжайте все вместе. Отдохнете и увидите такое славное событие». «Ну уж и славное!» — усмехнулся Слава. «Леськ, и ты туда же!» И не скучно вам по религиозным басенкам жизнь строить? Ты напрасно так иронизируешь, брат. Жизнь с Богом не религия и не басенки. Это жизнь, это настоящая вера. Она исполнена такой радостью, что мне летать хочется. Олеся широко улыбнулась брату. Но летай, летай, скривился Слава. А как Джеймс на твою религиозную дурь смотрит? Он же нормальный мужик. Джеймс? Да он же сам крестился в свои семнадцать лет. Но в юности мы все делаем много глупостей. Знаешь, Слава, я хочу тебе процитировать одну очень серьезную фразу. Олеся повернулась лицом к брату и сделала паузу. Поворачивающийся к Богу спиной обращается лицом к смерти. «Славик», — Олеся обняла брата за плечи, — «не пренебрегай самой сущностью жизни». Мы же все живем милостью Творца, и где Бога нет, там нет и жизни. И я это теперь знаю совершенно точно. Вячеслав снял ее руки со своих плеч и, желая положить конец разговору, ответил как-то скомканно. «А я не уверен. Оставь, Самый страшный враг сомнения. Из-за него ты можешь потерять то, что мог бы получить, но даже не пытаешься попробовать». Выходя из балкона следом за братом, с грустью проговорила Олеся. Но он никак не отреагировал на слова сестры, словно и не расслышал последние ее фразы. Глава 15. Шла первая неделя августа. С уходами июля поменялась и погода. Стало прохладно, и синоптики обещали дождь в ближайшие выходные. А именно в эту субботу в церкви должно было состояться крещение. Олеся проснулась от странных звуков, прислушалась. Стонала Джессика. «Наверное, что-то снится нехорошее», — подумала Олеся, вставая и направляясь к кроватке дочери. Проведя по личику девочки ладонью, Олеся задержала ее на лобике. Он показался ей горячим. Тогда она прикоснулась к колбу губами. Сомнения не было, у дочери температура. — Господи, — взмолилась Олеся, — у меня сегодня такой праздник, я не могу и не хочу откладывать исполнение завета с тобой. Она подошла к окну и выглянула на улицу. Шел дождь. Мелкие, частые он уже намочил деревья и дома. С крыши беседки стекали струйки, словно кто-то невидимый лил воду из лейки. Олеся вернулась к кроватке дочери и, преклонив колени, стала молиться. «Господи, Ты посылаешь на землю и снег и дождь, Ты владыка всего. Я не прошу, чтобы Ты изменил погоду, только прошу, благослови предстоящее крещение». Олеся остановила свою молитву и задумалась. Она встрепенулась от внезапно пришедшей ей мысли. «Иисус, а может быть, болезнь дочери — это только дьявольские козни? Ведь только Ему не угодно послушание твоих детей». «Может, сатана желает остановить меня?» «Ну уж нет, у него это не пройдет. Господи, ты говоришь, иди, и я пойду». Закончив молитву, Олеся посмотрела на часы. Был пятый час ночи. Она прошла в кухню, набрала стакан теплой воды из термоса и вернулась к дочери. «Джессика, солнышко, попей водички», — нежно приподнимая головку дочери, попросила она. Девочка сделала несколько глотков, не открывая глаз. Олеся поставила стакан на подоконник и легла в кровать. Спать она уже не хотела. Так и пролежала до рассвета, мысленно разговаривая с Господом и цитируя стихи из Писания. А затем услышала шаги матери в гостиной и тоже поднялась. Накинув халат, Олеся появилась на кухне, где Лидия уже готовила завтрак. Обняв мать, она поведала ей о своей тревоге за дочку. — У нее температура, мам, но она нигде не могла простыть, не ела мороженое, не бегала раздетой. Это просто наваждение какое-то. — Знаешь, я могу остаться с ней дома, а вы поезжайте с отцом и Джонатаном на крещение, — заботливо предложила Лидия. — Ну вот, проснется, тогда все и решим, — неопределенно ответила Олеся и пошла принимать душ. — Джессика ни за что не хотела оставаться дома. Она обхватила шею матери и умоляла ее. «Мамочка, я же тоже хочу увидеть, как ты в речке будешь купаться. Ну, возьми меня с собой, пожалуйста, ну, мам!» «Ну, хорошо, хорошо, милая. Только ты будешь с бабушкой под зонтиком сидеть. А теперь покушай, и будем собираться». Дождь усилился. По дороге к месту крещения Олеся мысленно твердила обещание Господу. Я с тобой, Иисус, а ты со мной. Никто и ничто не остановит меня. Ты и я, да будем едины. При подходе к реке молодые братья уже поставили арку и украсили ее цветами. Вскоре собралась почти вся церковь. Крещение принимали шестеро братьев и сестер. На вопрос пастора «Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий» прозвучало шестикратное, звонкое и радостное верою. После крещения церковь отправилась в дом молитвы, где должно было состояться служение с вечерей. Принимая кусочек хлеба и глоток вина, Олеся чувствовала себя совершенно невесомой. Ей казалось, что она не стоит на сцене, а парит над ней. Затем состоялся праздничный ужин. Рядом с Олесей сидели Джессика и Джонатан. Дети были счастливы не меньше своей любимой мамочки. В их глазенках светились искорки радости. Олеся поцеловала дочь висок, а потом приложила ладонь к ее лбу. Он был прохладным. «Солнышко, у тебя что-нибудь болит? Как ты себя чувствуешь?» «Мне хорошо, мамочка!» Откусывая кусочек торта, ответила Джессика. «А ты как себя чувствуешь?» «Счастливее всех счастливейших, милая!» «Это потому...» что с нами Иисус!» — подняв пальчик вверх, глубокомысленно заключила Джессика. Глава шестнадцатая «Мамочка, на улице такое солнышко радостное! Я хочу гулять!» Забегая с балкона в гостиную, восторженно сообщила Джессика. «Пойдем в парк, а?» «Ну, если солнышко радостное, то пойдем», — ответила, улыбаясь Олеся. «Джонатан, ты идешь с нами?» «И бабушка идет с вами», — выглядывая из кухни, включилась в разговор Лидия. «И, конечно, Джонатан тоже». Через несколько минут дети уже сбегали по лестнице, опережая один другого, а вдогонку им летели мамины предупреждения. «Осторожней, вы же никуда не опаздываете». Когда Лидия с дочерью вышли из подъезда, дети уже бежали по тропинке, ведущей в парк. «Ишь, какие стремительные!» — улыбнулась Лидия. Я так рада, что Господь подарил мне здоровых и красивых внуков. «Мам, ты так говоришь, будто моей доли в этом совсем и нет», с хитринкой посмотрев на мать, заметила Олеся. «Ну, ты ж меня прекрасно понимаешь, дочь. Милость Божья стоит на первом месте. Если бы не он, Лидия не договорила, но в ее голосе Олеся услышала печальные нотки. Было ясно, что вспомнила ее мама. «Понимаю». И я благодарна ему безмерно, мам. По его благости я почувствовала себя матерью, и это такая неоценимая милость. Подойдя ко входу в парк, Олеся не увидела детей. На ее лице отобразилось недоумение, но Лидия тихонько шепнула ей. — Они вон за тем кустом. Джессики на платьице выглядывает, видишь, слева. Подыграем ему. «А где же наши ребятки?» – громко, чтобы услышали дети, – произнесла бабушка. «Нам же без них скучно будет». «А вот и мы, вот и мы!» – выскочив из-за кустика, запрыгали братишка с сестренкой. «Мы вас ждали!» «Молодцы! Теперь можете бежать на горку, а мы с бабушкой посидим в беседке». Дала разрешение детям Олеся и направилась к скамейке, взяв мать под руку. Женщины вошли в открытую беседку, стоящую напротив детской горки, где уже раскачивалась на качелях Джессика, а Джонатан осваивал подъем вверх по груди склеенных гладких камней. Присев на стульчики, имитирующие черепаху, Лидия с Олесей некоторое время смотрели на резвящихся детей. Думая о чем-то своем, Лидия тихонько вздохнула, но этот вздох заметила Олеся. Она повернулась лицом к матери, и в ее взгляде отразился молчаливый вопрос. «Вы скоро уедете, и в доме снова станет тихо. Опять мы с Дианом одни останемся. Вот и вздохнула я», — объяснилась Лидия. «Такова жизнь на земле. Встречи и расставания, улыбки и слезы. Нельзя к этому привыкнуть, ну, то есть к разлукам». «Да, мам, мы улетаем в четверг, я билеты уже заказала». «Хочу быть дома, чтобы встретить Джеймса. Ему будет приятно приехать в дом, где его уже ждут». Ну, «Правильно мыслишь, дочка. Счастье нужно строить с мудростью». «А знаешь, мам, я многое поняла за эти годы своего замужества. Иметь счастливую семью, конечно, прекрасно». И все же моя жизнь без Иисуса была лишена уверенности и покоя. Ну вот, как бы тебе объяснить получше? Когда Иисус вошел в мою жизнь, она приобрела цвет. Без Него были какие-то тусклые оттенки, короткие блики радости. Помнишь, в детстве у меня был калейдоскоп? Может быть, сравнение примитивное, но все же. Мои отношения с Иисусом калейдоскоп... В какую сторону не повернешь, неповторимая картина сияет гранями драгоценных камней, никогда не утомляет, но всегда восхищает. Доченька, с познаниями Иисуса в жизнь приходит свет, смысл и мудрость. И хорошо, что это тебе открылось раньше, гораздо раньше, чем нам с отцом. А я тебе хочу сказать по секрету, мамочка... Олеся слегка улыбнулась. «Моя жизнь в Америке была, ну, страдальческой. Не знаю, правильно ли отражает это слово то, что я испытывала. Наши отношения с Джеймсом выглядели на людях самыми, что ни на есть гармоничными. Но дома... Джеймс превратил наш дом в маленькую армию. Его командный голос держал меня, а потом и детей в постоянном напряжении. Грубость и оскорбительные слова исходили из его уст так же легко» как любые другие. Я не находила себе покоя. Часто убегала в мыслях в замок любви, который он подарил мне после свадьбы. Убеждала себе, что он обязательно поймет и изменит свое отношение ко мне и детям. Но и это перестало работать. И вот тогда я бросилась к Иисусу. Именно бросилась, мам. Господь стал моим надежным и крепким прибежищем, куда ни ветры, ни бури не могли проникнуть». Он убрал мои обиды, боли, отчаяния. Получив его мир, я стала и на мужа смотреть другими глазами. Глазами милости и сострадания, поверишь? Ведь я имела то, чего он не имел. А мне так захотелось показать ему, что можно жить по-другому. И знаешь, сейчас я его люблю даже больше, чем в первый год после свадьбы. Лесю прервал звонок мобильника. Звонила ее подруга по прежней работе в бюро. Она сообщила, что завтра едет в командировку и очень хотела бы встретиться, потому что не вернется до отъезда Алиси в Америку. «Мам, я пойду. Ты тут с детьми еще погуляешь, да?» Вставая с черепашки стульчика, попросила она мать и, получив ее согласие, крикнула детям. «Солнышки мои, слушайтесь бабушку, мне нужно уйти ненадолго». Джессика и Джонатан подбежали к матери и, целуя ее, пообещали быть самыми послушными детишками и тут же умчались снова на горку. Лидия проводила дочь взглядом и стала наблюдать за играющими внуками. Сколько было радости на их милых личиках! Их веселая подвижность вызывала у бабушки чувство восторга. Умненькие, любознательные, радостные и такие живчики внуки были особым благословением для бабушки. Мысли Лидии обратились к Господу, как сильно изменилась ее жизнь после покаяния. Ушли, словно снег по весне, растаяли тревоги и сомнения. Сердце заполнил мир, надежда, крепкая и светлая радость. Лидия тихо молилась про себя. Разговаривая с Иисусом, она все время держала внуков в поле зрения. На площадке появилось еще несколько детей, но все играли дружно и не доставляли друг другу неприятностей. По аллее, по направлению к беседке, где сидела Лидия, шла какая-то женщина. Голова ее была опущена к земле, и весь вид вызывал жалость. Лидия мельком взглянула на нее, и ей показалось, что она прежде где-то уже видела эту женщину. Да это же Устина Павловна, мать Витаутаса, всплыла в памяти Лидии имя женщины. Но она же вернулась в Ригу, как будто. Ой, я, наверное, ошиблась. «Бабушка, я подружилась с девочкой», — подбегая к Лидии, сообщила Джессика. Следом за сестрой примчался Джонатан и тоже сообщил бабушке о своем новом друге. «Хорошо, молодцы. Еще немного поиграете и пойдем домой. Дедушка скоро придет с работы», — ответила Лидия. Дети уже понимали многие слова на русском. Внуки снова побежали к горке, а возле беседки остановилась женщина и пристально смотрела на Лидию. «Лида, это ты? Здравствуй, дорогая моя!» Лицо женщины оживилось, и на нем появилась улыбка. «Устина! Добрый день! А я думала, что ошиблась!» Лидия встала и, выйдя из беседки, обняла свою бывшую сваху. «Я так рада увидеться с тобой, Лида! А кто эти дети?» Повернув голову в сторону играющих детей, поинтересовалась Устина Павловна. «Кажется, они тебя бабушкой назвали?» «Ну да, это мои внуки!» Гостят у нас уже больше месяца. На этой неделе домой улетают, радостно объяснила Лидия и добавила для ясности. Олеся с семьей живет теперь в Америке. А, задумчиво протянула Устина. А я вот приехала на недельку к сыну на могилку сходить. Сильная тоска у меня по моему глебушке. Ушел он и сердце мое унес с собой. Нет мне места нигде. Устин, я тебя понимаю, детей терять всегда невыносимо больно, с глубоким состраданием ответила Лидия. Вся жизнь моя разбита, родила я пятерых, двух сыночков похоронила. Элис разведенный здесь живет, тоже кое-как. с такой же непутевый, как и был. «Младшая Светочка вот недавно замуж вышла, и живу я теперь со своей старенькой мамой в Риге. Муж ушел к другой. Вот и вся моя история. В нескольких строчках умещается, и все они темнее темного, светлого, ничего. Вот и бреду на ощупь!» – печально заключила свою исповедь Устина Павловна. Слушая ее, Лидия думала, что ей сказать – Какие слова могут быть сейчас услышаны этой уставшей и страдающей женщиной? Сказать о смерти Господа на Голговском кресте? Сказать, что Иисус знает все, любит ее и разделяет ее скорби? Сказать, что Господь желает освободить ее от боли и дать ей мир? Сказать, что Он рядом, и лично ей усти нужно только обратиться к Нему со своим горем? Все это было бы истиной» но услышит ли она эти правильные слова не только ушами, но и сердцем, Лидия не была уверена. И все же нужно было что-то сказать. Казалось, Устина Павловна ждет каких-то необычных слов, обладающих действенной силой внести в ее жизнь нечто новое, свежее, надежное, животворящее. Лидия почувствовала, что страдание Устины передалось ей, и ее душа сжалась от боли, заплакала слезами сочувствия. «Я пойду, пожалуй», — Безликое равнодушие отразилось на лице женщины. Она сделала шаг в сторону, но Лидия протянула к ней руки и, смотря в ее сухие, давно выплакавшие все слезы глаза, произнесла с проникновенным и глубоким чувством. «Устин, дорогая, мне так хочется облегчить твою душу!» Твою боль видит небо. У Бога есть для тебя ответ. Лидия обняла женщину за плечи. Поговори с ним. Устина Павловна высвободилась из объятий Лидии и медленно пошла прочь. Сделав несколько шагов, она обернулась и, устало вздохнув, сказала будто самой себе. А эти дети могли бы быть и моими внуками. Дети, увидев, что бабушка стоит возле беседки, побежали к ней, решив, что она собралась уже идти домой. Джонатан подбежал первым и взял бабушку за руку. Потом подоспела Джессика. — Бабушка, нас уже дедушка ждет, да? — задала свой вопрос она. Лидия кивнула и, улыбаясь внукам, взяла их за руки. Но ее мысли были об уходящей Устине. Короткая молитва горячей веры, вылетев из сердца, поднималась к высоким небесам. «Господи, сокрой ее под сенью Твоей!» Наша история закончена, дорогие слушатели, но жизнь продолжается, и герои продолжают жить дальше, и поэтому у нас остается легкое впечатление недосказанности. Да... Все как в жизни. Кто-то из них нашел Господа, кто-то продолжает идти к Нему, а кто-то уверен, что идет от Него прочь. Но Господь любит каждого, зовет, ждет, ведь пока человек жив, остается надежда, что он придет к Господу, и Господь сокроет его под сенью своей.